Глава 33. Жизнь налаживалась. Несколько дней идеальной гармонии, и Маша ни разу не пожалела, что вернулась в деревню. Крышу починили, и никто при этом не убился. Коля улетел в Штаты, но каждый день выходил на связь по интернету. Родители и Толик оставили Машу в покое и не терроризировали визитами. Работа над переводами шла своим чередом. Забота о доме не занимала много времени. Цветы традиционно поливал Михаил. Маша пила козье молоко и ела свежие деревенские продукты. Токсикоз прошёл, как будто его и не было. Прекрасное самочувствие и настроение. И никаких гормональных всплесков. Единственное, что немного тревожило, — скорая поездка в Москву, в суд. Михаил обещал отвезти. Маша понимала, что в суд он ее одну не отпустит. Значит, сосед и муж неизбежно встретятся. «Бывший муж, почти уже бывший муж», — твердила Маша про себя. «Нет, ничто не заставит ее передумать, особенно теперь, когда Михаил признался ей в своих чувствах». Маша могла бы сказать ему то же самое, но испугалась. «Потом пути назад не будет», А она женщина, ей можно подумать. Она вела себя естественно, позволяла Михаилу и объятия, и поцелуя. А слова? Слова можно оставить на потом. Ей можно немножко чудить, она же ждёт ребёнка. Михаил приходил каждый день. Утром справиться о Машином здоровье, днём поинтересоваться, не нужна ли помощь, вечером побеседовать перед сном. Маша сразу же стала готовить на двоих, пыталась накормить соседа и завтраком, и обедом, и ужином. А он злился и ворчал, что ходит к ней не ради еды. Пришлось втолковывать ему, что забота хороша только в том случае, когда она обоюдная. Для верности Маша применила безотказное женское оружие. Пустила слезу. И Михаил сдался но с условием, что продукты он будет покупать сам для обоих. Маша пыталась помогать ему и по хозяйству, но быстро была изгнана с заднего двора с формулировкой. «Всегда сам справлялся нечего». Это звучало и обидно, как будто она безрукая, и приятно, потому как забота. Михаил не позволял ей жариться на солнце, так что и прополка грядок, и сбор клубники – уже оказались под запретом. Но он и правда успевал все сам. Вставал рано, когда Маша еще спала. Трудился спора да еще умудрялся выкраивать время, чтобы съездить за продуктами, сводить Машу на озеро или в лес. Чего греха таить, Машу это устраивала При всей своей любви к чистому деревенскому воздуху барышней-крестьянкой она себя не ощущала. Встать рано? Не проблема, но только не каждый день. Она наблюдала за Михаилом и с грустью понимала, что ему нужна жена, которая разделит с ним заботу о хозяйстве. Обеды варить, стирать до да убирать — это небольшая помощь, несущественная. Тем более к стирке и уборке Михаил Машу тоже не допускал. А ребёнок? Так несправедливо перекладывать заботу о малыше Михаила. Да и будет ли он рад, когда ребенок родится? Все может измениться. Но Маша гнала от себя грустные мысли. Впереди еще несколько месяцев почти что счастье. А все время думать о проблемах вредно. О том, какие слухи ползли по деревне, Маша тоже старалась не задумываться. Ясное дело, они были. Маша и Михаил ничего не скрывали, ни от кого не прятались, но ничего ни с кем не обсуждали. Местные повадились ходить к Маше в гости. То банку клубники кто принесёт, то ведёрко огурцов, то миску смородины. И все со словами «Ребёночку полезно, кушай, деточка». А потом неизменный вопрос. «Так ты замужем? Разведена» цедила Маша и слышала в ответ «Ох, бедняжка». Михаилу она не жаловалась, не дай бог представить к ней лорда отгонять любопытных. А так все польза. Клубнику можно съесть, огурцы замолосолить, из смородины сварить компот или налепить вареников. Михаил оказался приятным собеседником. Обычно немногословный, он увлекался, когда рассказывал Маше о небе и о самолётах. Поначалу она стеснялась расспрашивать. Возможно, воспоминания причиняли ему боль. Но вскоре убедилась, что это не так. Даже во взгляде у Михаила появлялось что-то завораживающее, когда он говорил о своей профессии. А Маша слушала с интересом, не притворялась. Она стала мечтать, как было бы здорово подняться в небо вместе с Михаилом. Он за штурвалом самолёта, она рядом восторженным пассажиром. Конечно, такими мечтами Маша не делилась, да и вообще мало рассказывала о себе. Не скрытничала, просто нечего рассказывать, всё скучно и однообразно. Поняла бы она когда-нибудь, что не живёт своей жизнью, если бы не измена Толика. Она говорила о другом. О книгах, которые читала, о фильмах, которые смотрела, о местах, где любила гулять в Москве. И каждый вечер повторялось одно и то же. Михаил уходил до того, как они успевали наговориться. Это можно понять. Он привык рано ложиться. Но Маша расстраивалась не из-за этого. Она оставалась одна, и одиночество ощущалось острее, болезненнее. И ведь все зависело лишь от нее. Михаил ждал ее слова, ее решения. Перед сном она немножко плакала в подушку, проклиная свою стеснительность, и давала себе слово, что все изменится, как только она получит официальный развод. Как-то утром Маша проснулась от громкого лая лорда. Она выглянула в окно и увидела коз, пожирающих цветы с её клумбы. «Ядрё на пробормотала Маша. Она уже успела подцепить это выражение от Михаила. Тем более козы были его – Машка, Дашка и Глашка. Лорд, судя по всему, бесновался в вольере, Маша вспомнила, что Михаил с утра уехал за продуктами. Она сама составляла ему список. Значит, он запер лорда, а козы выбрались из загона и отправились прямиком к цветочкам. Маша выскочила во двор, схватила метлу и хотела отогнать коз. Но закончилось всё тем, что козы выгнали её на улицу за калитку. Сообразив, что без помощи не обойтись, Маша ринулась к Михаилу выпускать лорда. Вместе с собакой они справились с козами. Но к тому времени те успели ободрать и цветы, и кусты. Когда козы очутились в загоне, Маша закрыла дверцу и вернулась к себе. К лумбе определённо не везло с самого начала». А она, так ей нравилась. Маша успела позавтракать и сидела на терраске, когда вернулся Михаил. «Доброе утро, Маруся!» — весело поздоровался он. «Как ты себя чувствуешь? Что такая грустная?» «Всё прекрасно!» — кисло ответила она, открывая перед Михаилом дверь. Руки у него были заняты. Он занёс сумки на кухню, поставил у стола и притянул Машу к себе, обнимая. «Ну что, не расскажешь?» «Твои козы сожрали мои цветы». «Не может быть!» «Не поверил он». «Я их запер, да и лорд ни за что не выпустил бы». «Ты запер лорда», — перебила его Маша. «А козы гуляли по моему двору, когда я проснулась». «Ты что-то перепутала. Наверное, это не мои козы». «Твои!» «Я вру, что ли?» «Марусенька, ты могла перепутать». «Пойдем», — рассердилась она. «Я покажу». Она привела Михаила к загону и спросила. «Твои?» «Мои, но они же заперты». «Потому что я их заперла. Лорд загнал, а я заперла. Но он же был закрыт в вольере». «Маруся, ты что-то путаешь». «Правда?» — она выпятила подбородок. «Если я беременна, это не означает, что у меня вместо мозгов кисель или каша». «Я этого не говорил». «Ну, конечно». Она убежала в слезах, не желая слушать ни извинений, ни утешений. Михаил ей не поверил. Он пытался извиниться, но не верил, что она говорит правду. «А кто подтвердит ее слова?» Лорд разговаривать не умеет». Михаил не пришел следом. Но когда Маша разобрала продукты и выглянула в окно, она увидела его на корточках возле клумбы. Он пытался привести ее в порядок. «Не надо», — мрачно произнесла Маша, подходя к нему. «Почему?» Михаил посмотрел на нее снизу, щурясь на солнце. «Потому что не надо, я не хочу». «Все, хватит!» «Маруся, ты просто расстроена!» «Да!» — согласилась она. «Просто ты мне не веришь!» «Хорошо!» — он поднялся, отряхивая руки. «А ты мне веришь? Если да, то послушай. Я абсолютно точно помню, что коз я оставил в закрытом загоне, а лорда выпустил, как обычно, когда уезжаю» и приказал ему охранять тебя и дом. Ты считаешь, что я вру? «Нет», — Маша растерялась. «Но как тогда?» «Вот и мне интересно, как?» Михаил шумно вздохнул. «Извини, Маруся, что так вышло с цветами. Я разберусь, что произошло». Она кивнула и тоже вздохнула. «Пойдем?» «Я тебе там завтрак оставила, тёплый ещё». Уплетая оладьи с вареньем, Михаил размышлял о том, совпадение это или ещё нет. Он не стал расстраивать Марусю, скрыл от неё, что крыша в её доме потекла не просто так. Кровлю меняли не так давно, да и зимой ничего не протекало, а тут «пожалуйста». На крыше он обнаружил, что щель сделана искусственно. Значит, кто-то постарался, пока Маша была в Москве. Да ещё так, что он не заметил. А теперь сбежавшие козы, которые отправились прямиком к Машиной клумбе, проигнорировав все посадки на участке Михаила. Неспроста. И это сужало круг поисков, потому что обмануть лорда и запереть его в вольере мог только тот, кого он признаёт как своего, а таких людей в деревне немного. — Ты чего задумался? — поинтересовалась Маша. — Да так. Нет, обсуждать с ней это он не намерен. — А что на обед приготовить? Что ты хочешь? — Тебя! — вырвалось у Михаила. Он тут же спохватился. — То есть это... У тебя всё вкусно получается, Маруся. Она тихо засмеялась, сообразила, что он ляпнул. «Марусь, а давай что-нибудь простое», — предложил он, — «чтоб через час ты освободилась». «Зачем?» «Украду тебя на прогулку. Мне кое-что тоже сделать надо, а потом прогуляемся». «А куда пойдем?» «Любопытная ты женщина, Маруся», — улыбнулся Михаил. «Сюрприз будет».